Глава 14 После потери силы обморока я проспала весь день. И ночью не знала, куда себя деть. Зубастик сидел на подоконнике в горшке, который, вынуждено признать, стал ему маловат. Хильда позаботилась об ужине и оставила поднос с едой на столике рядом с цветком. Очевидно, меньше всего на свете слуги хотели ночью наткнуться в тёмном коридоре на Зубастика, гуляющего в поисках съестного. Порочные желания помогли скоротать время. Других книг в спальне не наблюдалось, а идти через весь дом на поиски библиотеки казалось сомнительным удовольствием. Я зачитывала до дыр страницы с закладочками. У. Послышалось тихое завывание, похожее на вой ветра. Я поёжилась и натянула одеяло до подбородка. Подумаешь, в старом поместье сквозняк. О. Я встала с кровати и выглянула в окно. Лужайка и оранжерея утопали в лунном свете. Распахнув створки, я облокотилась на подоконник и подставила лицо прохладным лучам. Мама всегда говорила, что они полезны для кожи. у <сосы> <сосы> Раздалось ещё громче, я вздрогнула. Странно. Сквозняк в безветренную летнюю ночь. Повинуясь необъяснимому желанию, Я высунулась в окно посмотреть на тёмную башню. Там, на самом верху, что-то мелькнуло в окне. Я быстро выпрямилась и, захлопнув окно, задёрнула тяжёлые шторы. Должно быть, это кто-то из слуг решил ночью прогуляться. Беннет, к примеру, у стариков всегда проблемы со сном. Вот только объяснение с выванием было сложно придумать. Вряд ли дворецкий бродил ночью по замку, разучивая оперные арии. Забрежил рассвет. Одевшись в домашнее платье, расчесала волосы и перевязала их шелковой лентой. Зубастик всё ещё спал, и я не стала его будить, тихонечко выскользнув за дверь. Утренние прогулки начинали входить у меня в привычку. На лестнице я почувствовала головокружительный запах свежей выпечки, корицы и розмарина. Ноги сами понесли меня к источнику аромата. «Доброе утро», — сказала я Меневре, которая хлопотала у плиты. «Ох...» Воскликнула она, не ожидая увидеть кого-либо на кухне в столь ранний час. «Простите, леди Кроу, вы меня напугали». «Простите, что так неожиданно. Уже готовите завтрак?» «Да, лорд Кроу встаёт очень рано». «Правда?» — удивилась я. «Какая удача, что я решила встать ни свет ни заря. Во сколько же будет подан завтрак?» «Шесть». «Передадите Марше или Хильде, чтобы накрыли на двоих. Я составлю компанию любимому супругу». Да простят меня боги за сарказм. Интересно, когда бы я с ним пересеклась в следующий раз, не сложись так удачно обстоятельства. Я вышла на улицу. Первые лучи солнца ярким пламенем растекались по стёклам оранжереи. Около неё, прислонившись спиной к перевёрнутой тележке, спал какой-то простолюдин. Соломенная шляпа надвинута на глаза, под головой аккуратно сложена куртка из ткани, похожей на мешковину. Неужели рабочие ночевали здесь? Я хотела пройти дальше... Но под ногами хрустнули камни, и рабочий проснулся. «Простите, не хотела вас будить. Я на секунду взглянуть, как продвинулась работа». «Леди Кроу, надо полагать». Рабочий встал и отряхнул штаны. У его тони не было страха, учтивости или банальной вежливости. Он даже не подумал представиться. «Впрочем, что ещё взять с простого работяги?» «Да», — кивнула я и сделала шаг к ренжерии. Разговаривать с незнакомцами мне не хотелось. «Я покажу всё». Это была констатация факта. Удивлённая подобным поведением, я последовала за ним. Рабочий показал новые стёкла, проблемные моменты в каркасе, которые сегодня ещё предстояло исправить. Тем не менее, контраст был на лицо «Хорошая работа», — признала я. «Что насчёт беседки?» «Увидите в конце дня. Там остались только отделочные работы и покраска». Я пристальнее посмотрела на работягу. держится уверенно и явно не боится привидений и прочих ужасов из сплети на поместье Кроу. Он даже задремал на улице, тогда как остальные рабочие чуть ли не бились в истерике, подходя к зданию ближе, чем на сто метров. «Как вас зовут?» Без церемоний спросила я. «Кертис», — просто ответил он, не обозначив имя своего рода. «Нужна ли вам работа, Кертис?» «У меня она есть». «Не такая». Как насчёт стабильной работы на одном месте, без необходимости пропадать часами на палящем солнце? В поместье Кроу не хватает людей, и нам бы пригодился такой человек, как вы. Жильё, питание, хорошие зарплаты будут обеспечены. Если вы женаты, мы для семьи место найдём. Спасибо, Леди Кроу. Но мне нравится постоянная смена места и хороший загар. Я недовольно поджала губы. Этот нахал мне окончательно разонравился. Хивнув на прощание, я развернулась на каблуках и пошла в дом. «Ну, каков наглец! Взял и отказался от такого щедрого предложения!» Мысленно возмущалась я, заходя в столовую. Вален встретил меня удивлённым взглядом. «Доброе утро, дорогой!» Улыбнулась я, мысленно делая галочку, отрепетировать эту фразу, чтобы она звучала более естественно. покажи же моё «дорогой» отдавала сарказмом с долей иронии. «Кто бы мог подумать, что ты ранняя пташка?» «Добрая Дэлия, ужасно выглядишь. Тебе стоило отоспаться». заметил Валиан. «Главное, что чувствую себя отлично. Я хочу нанять несколько человек для работы в замке». «Дерзай», — хмыкнул Валиан. «И открыть несколько комнат». «Хорошо. Как насчёт совместной прогулки в выходные?» «Уезжаю по делам королевства». «Через выходные к нам в гости приедет моя семья. Освободи расписание». «Не уверен, что успею вернуться». Может быть, мне написать письмо Его Величеству и попросить дать тебе пару выходных? У нас медовый месяц, он войдёт в положение. Дорогой. Наш разговор был похож на фехтование. Валян защищался тогда, как я постоянно переходила в нападение. Через выходные. Сдался он. И, сделая одолжение, не используя магию хотя бы несколько дней. Когда Валян отбыл во дворец, я собрала всех слуг в гостиной. Марша, Хильда, Миневра и беннет «Мне необходима ваша помощь». Они насторожились. «Поместье Кроу нуждается в большем количестве слуг. Думаю, вы и сами будете рады помощи, и поэтому спрашиваю, есть ли у вас на примете родственники, знакомые, друзья, которым нужна работа?» Слуги переглянулись между собой. «А сколько человек вы планируете нанять?» — уточнила Миневра. «Трёх, четырёх», — ответила я, выдержав их удивлённые возгласы. «Леди Кроу, мы неплохо справляемся и так». «Сказал Беннет. Да, вы совершенно правы. Но я хочу, чтобы вы справлялись отлично, а не неплохо. В моих планах открыть ещё одну гостиную и пару комнат. оранжереи и сад тоже требуют внимания и заботы. Одна я с ними не справлюсь». Выждав несколько секунд, пока первый шок пройдёт, я продолжила. «Обсудите это между собой. Напишите письма. Если понадобится, пригласите людей на испытательный срок». «Понимаю, у поместья Кроу не самая приятная репутация, но кому как не вам знать, что всё это выдумка чистой воды?» Они снова переглянулись. Похоже, завывание по ночам слышала не одна я. «Да, леди Кроу, мы непременно известим всех о том, что в поместье набирают новых слуг», — заключил Беннет. Слуги разошлись. «Чувствуя себя деловой женщиной, я вышла на главное крыльцо и замерла. Прекрасная вьющаяся роза за ночь разрослась, И теперь замок Кроу утопал в цветах. Мягкий аромат обволакивал всё вокруг, и я дотронулась до пышного цветка. Он потянулся ко мне в ответ, и ласковой кошкой лёг в ладонь. Чёрный принц благодарил меня и жаждал любви. Наклонившись к бутону, я вдохнула чудесный аромат. Наше уединение прервал звук копыт. Вдалеке показалась карета и несколько повозок. Осторожно отпустив цветок, я смотрела на приближающуюся процессию. «Дэли!» Не дождавшись, пока конюх спустится и предложит руку для помощи, сестра выпрыгнула из кареты. «Лили!» Взвизгнула я и кинулась навстречу сестре. Как интересно складывалась жизнь. Дома мы в основном обменивались колкостями и подшучивали друг над другом. Временами казалось, что мы с сестрой совершенно чужие люди, которые, разъехавшись по разным домам, потеряют связь. На практике, спустя несколько дней разлуки, я поняла, как же сильно по ней соскучилась. «Не верится, что ты хозяйка такого огромного замка!» — сказала Лили, крепко меня обняв. «Да, я всё тебе покажу. Не ожидала, что ты приедешь». Мама попросила посмотреть, как ты устроилась под предлогом доставки цветов, но я и сама очень хотела тебя увидеть. «Милая, милая сестрёнка, как ты?» Её радостный тон сменился едва уловимой грустью. Лили внимательно... Вглядывалась в моё лицо, ища ответы на волнующие её вопросы, а потом она заметила перебинтованную руку. «О, боги, Делия! Где ты поранилась?» Укололась шипы. Отмахнулась я. «Не волнуйся, всё хорошо. Я ещё не до конца обустроилась, но Валян добр и ни в чём не отказывает. Но что мы стоим на крыльце? Ты, наверное, проголодалась. Пойдём выпьем чаю». И, не дожидаясь ответа сестры, я потащила её в дом. Мне не терпелось всё показать и обменяться последними новостями. «Беннет, как удачно мы вас встретили!» — обрадовалась я, увидев в холле дворецкого. «Распорядитесь подать в гостиной чай с закусками и проследите, чтобы все цветы разместили на лужайке около оранжереи». «Будет сделано, Леди Кроу». Он поклонился и ушёл. «Леди Кроу!» — передразнила Лили и хихикнула. Мне самой было непривычно слушать подобное обращение. Лили с любопытством глазела по сторонам. «Что скажешь?» — улыбнувшись, спросила я, когда мы расположились в гостиной. «Очень... готично», — вынесла свой вердикт сестра. «Но... новый дом тебе подходит». «Почему?» — удивилась я. «Когда я смотрела на твои цветы, то удивлялась, зачем выводить растения, отталкивающие своей мрачной натурой. Но, увидев замок Кроу, поняла, что именно для таких мест они подходят лучше всего. Возьми, например...» купину неопалимую, которой я обожглась в прошлом году. Между прочим, ты сама виновата. Нечего было лазить по чужим клумбам. «Я не об этом, Дели», — мягко ответила сестра. «Не обижайся. Они по-своему прекрасны, но терялись посреди нашего сада. А здесь? Здесь они преобразятся и заиграют новыми красками, как и ты». Комплимент сестры был двояким, но она говорила правду. Эта мысль приходила в голову и мне. Я подходила этому замку, подходила Валяну. Жаль, он этого ещё не понял.